По 11. -е. Прощупывание. В главном городе Шоджоу царила суета. Солдаты убирали поле боя, а жители приводили в порядок улицы. Дуансюй стоял перед военным лагерем за городом, на нем все еще боедоспихи. Но кровь на его лице и теле была начисто стерта, а Мэнвайн стояла рядом с ним. Дуансюй поднял руки. Сложил ладони вместе, скрестил пальцы и поднес к губам, затем развел их и снова скрестил. Хотя она понимала, что это его привычка, когда он размышляет, иногда Манвань не понимала, о чем он может так думать. Она неуверенно спросила: Шун Си, ты беспокоишься о командующем Хане Хэ Сяо Они только-только получили известие о том, что Хань Линцу подвергся нападению со стороны Даньджи. Когда он уже забрал Хэсяо-Сяо и направлялся в сторону Шоджоу, и теперь он не выходил на связь. Наступило утро второго дня, а от командующего Ханя и Хэсяо-сяо по-прежнему не было никаких вестей. Дон Сюэ отвел глаза, его изначально пустой взгляд вдруг наполнился светом. Он улыбнулся и покачал головой. Я не беспокоюсь, о «Тогда Тогда ты. Доклад! К ним стремительно подбежал разведчик и опустился на колени перед Дуансюем. сюем «Докладываю генералу! Экипаж командующего Ханя и барышни Хэ прибыл! Они будут в городе через полстолбика благовоний Дуансюй улыбнулся в сторону Манвань. «Говорил же, что они беспокоиться не стоит. Пошлите кого-нибудь встретить их!» Мэн -Вань на мгновение удивилась, увидев экипаж хэ -сяу -сяу. Эта повозка принадлежала одной богатой ханьской семье из Шоджоу. Они очень обрадовались приходу армии Великой Лян и проявили инициативу, выделив им свой собственный экипаж для поездок. Так что изначально роскошная повозка теперь была перепачкана кровью, половина занавесок сгорела, а из стенки торчали две стрелы. Хань Линцу был ранен, его левая рука болталась на боку, а из нее сочилась кровь. Очевидно, что бились они отчаянно. «Командующий Хань, с вами все в порядке?» Мэн Вань спрыгнула с лошади и подошла к нему. Хань Линцу покачал головой и коротко сказал. «По дороге мы попали в засаду армии Данджи. Всего лишь незначительное ранение. Мы только получили известие, сколько их там было. Как вы их отбили?» С тревогой спросила Мэн Вань. «Их было около сотни». Мы были в меньшинстве. Мы были на склоне горы, когда с нее внезапно скатился голубой призрачный огонь, который не тронул ни деревья, ни животных, только людей, и враг отступил с большими потерями. Тогда что насчет вас? Как ни странно, нас огонь тоже обошел стороной. Из повозки донесся протяжный вздох, и изнутри раздался голос ХСМУ. На той горе было много могил. Похоже, предки были разгневаны. Это призраки средь белого дня. Мэнвань не могла не бросить на повозку еще несколько взглядов, почему хасяосяо вечно была тут, как тут, когда дело касалось призраков. В этот момент она не только почувствовала, что у Ха Сяо есть скрытые мотивы, но и решила, что за ней, скорее всего, тянется темная череда неудач. Когда экипаж остановился перед Дуансюем, Хасему наконец подняла занавеску. Командующий Хань и солдаты были в пыли и грязи, но она была цела и невредима, с улыбкой на милом и прелестном лице, только цвет его казался немного бледным. Впрочем, ее спокойствие длилось недолго. Когда она выходила из повозки, ее ноги внезапно ослабли. Она сделала несколько шагов, пошатываясь и размахивая руками, и упала прямо в объятия Дуан -Сюэ который стоял перед ней. Падение было стремительным, но, к счастью, Дуансю стоял на ногах, иначе она бы упала на землю. На некоторое время вокруг воцарилась тишина. Лицо Мэн-Вань посинело. Глаза дуан -Сю удивленно расширились, а затем он слегка приподнял брови, немного отстранившись от хэ Он поднес руку к ее лбу и сказал, «Барышня Сяо-Сяо, «Да ты совсем захворала, у тебя ведь жар!» После небольшой паузы он рассмеялся и спросил. «Разве ты этого не почувствовала?» «Не почувствовала ли она этого?» Этот маленький лисенок снова пытается ее прощупать. Глаза ХСМУ слегка блеснули. Она на мгновение задержала взгляд на Дуан Сюэ, затем обиженно вытерла глаза и сказала. «Я была слишком напугана по дороге и успокоилась лишь сейчас». Когда увидела вас. Теперь я правда чувствую себя не очень хорошо. Пока она говорила, ее голова склонилась на бок, и она просто рухнула в объятия дуансюя. Эта девчонка нечто! Вот эта игра! Мынвань стиснула зубы. На самом деле прекрасную игру Хэсыму не очень-то и можно было называть актерством, так как это тело правда было нелегко контролировать. Сначала она подумала что это из-за того, что она на слишком долгое время покинула это тело. И она не осознавала очевидного, пока Дуансёй не дал ей понять, что это тело больное. Болеть — это самая настоящая головная боль во время владения чьим-нибудь телом. Хэсэму лежала на кровати, укрытая одеялом. В теплой комнате, специально выделенной для нее богатым ханьским купцом, ярко пылал огонь в печи. Лекарь проверил ее пульс и спросил, «Была ли у тебя сонливость, слабость в конечностях и боль внизу живота в последнее время?» Хэсэму мягко улыбнулась и сказала, «Кажется, немного». «Боязнь ветра и холода, потери аппетита?» «Немного». «Стеснение в груди и отдышка?» «Немного». Хэсэму сохраняла неизменную улыбку на лице и чтобы не спрашивала лекарь, она отвечала одинаково, немного. Одно дело, испытывает ли дискомфорт это тело, а совсем другое, испытывает ли дискомфорт злобный призрак, вселившийся в него. Злобные призраки не могут ощутить даже холод или тепло, не говоря уже о боли, дискомфорте, стеснении в груди, отдышке и прочих слишком развитых чувствах. По опыту ХСМУ, Если человек, в которого она вселилась, был болен, то, скорее всего, ей нужно было дать первоначальному владельцу очнуться и сообщить о своем состоянии, иначе небольшое недомогание могло перерасти в серьезную болезнь. К счастью, лекарь в этот раз оказался военным врачом, повидавшим бесчисленное множество страдальцев, которые не могли говорить. Видя, что ХСМО односложно отвечает, он перестал задавать вопросы и, аккуратно отбросив расспрос из наблюдения, выслушивания, расспроса и измерения пульса, выписал ей лекарство. Хэсэму сидела на кровати и, скучая, рассказывала Чинину историю о призраках, ожидая, пока сварится лекарство. В дверь трижды бодро постучались. Не поднимая головы, Хэсэму сказала «Войдите». Чинин, который был до смерти напуган историей о призраке, обрадовавшись, Вскочил с криком Братец генерал! И только тогда Хасему подняла голову и посмотрела на него. Дуансюй стоял в комнате с чашей дымящегося лекарства. На нем не было доспехов. Он был одет в легкие одежды с круглым воротом, и, встретившись с ней взглядом, лучезарно улыбнулся. Барышня, твое лекарство! Дуансюй присел у кровати Хасыму. Хасыму попросила чинина пока что выйти а затем взяла отвар из рук Дуансюя. Шрамы на его пальцах зарубцевались, оставив на светлой коже глубокие и неглубокие отметины. Нельзя было не догадаться, что под его одеждой в всех невидимых местах должно быть множество таких же шрамов. Это также может быть своего рода намеком на то, что с его навыками боевых искусств у него все же есть некоторая свобода действий в хаотичных сражениях. Сколько тогда людей могут причинить ему вред. Хэсэму втайне задумалась об этом, но, изобразив на лице польщенную улыбку, вслух сказала, «Как я могу беспокоить ваше превосходительство генерала по такому незначительному пустяку? Ты предсказательница моей армии, и к тому же героиня армии Табай. Как может быть пустяком то, что ты заболела?» «Неужели у армии Табай такой обычай, если младший генерал Ся будет ранен, Принесет ли лично генерал и ему лекарство? — Это не так. Я слышал, как Мэн Вань говорила, что я тебе нравлюсь, вот и подумал, что если сам принесу лекарство, то это тебя обрадует. Стоило только с его губ сорваться словам «Я тебе нравлюсь», как ему выплеснуло полный рот отвара прямо на лицо Дуан -сюя. Черный отвар стекал по четко очерченному лицу Дуансюя, словно капли жидкого нефрита, извлеченного из чернильницы. Он моргнул и громко рассмеялся, словно ребенок, которому удалась его проделка. Хэсыму потеряла дар речи от необъяснимой радости Дуансюя. Ей пришлось достать платок и, держа его за лицо, вытирать его, одними губами, повторяя слова извинений. Дуансюй не стал отказываться и позволил ей вытереть отвар с его лица, глядя на нее блестящими глазами и улыбаясь. Рука Хэсему переместилась от челюсти Дуансюя к его скуле. С небольшим усилием прощупывая кости, она отметила про себя, что череп молодого генерала действительно имеет хорошую форму. Заметив, что ее взгляд переместился на его лицо, Дуансюй слегка приподнял голову и улыбнулся ей. Так вот оно как! Барышне нравлюсь не я, а мой череп. Может ли быть так, что барышня увлекается коллекционированием черепов? В этом диалоге можно было уловить историю о призраке, которую она только что рассказывала Ченину, Хотя, судя по ее рассказу о призраке, ей действительно очень нравилось собирать черепа, и у нее их были сотни. Хэсэму слегка улыбнулась и сказала, «Просто у меня есть некоторые причуды, так как я много лет скиталась по миру, «Разве я могу сравниться с тобой, генерал, кто смог сбежать от бандитов в четырнадцать лет и проделал путь в сотни ли до Южной столицы?» Глаза Дуан Сюэ слегка блеснули, он улыбнулся и сказал. «Ты изучала меня. Лишь отплатила тебе тем же, ты не намного лучше. В таком случае, каким выводом ты пришла?» «Интересно, какие выводы ты сделала обо мне?» Хэсэму, все так же придерживая лицо Дуансюэ, сбросила с себя оболочку робости и покорности и посмотрела ему прямо в глаза, притягивая его лицо ближе к себе. Практически касаясь лицом его лица, она прошептала. «Мы оба играем в игру теней. Давай не будем пробивать этот слой бумаги». Она замерла на мгновение, затем опустила руку, прижимавшуюся к его скуле, и отстранилась от него. Всего в двух чи друг от друга. Дуансю внезапно положил руку на плечо Хессаму и вновь притянул ее к себе. Он прошептал ей на ухо: «Возможно, этих слоев бумаги тысяча. Пробив один слой, под ним может оказаться еще один. Барышня Хэ». Сказав это, он отодвинулся от нее. Юноша ярко улыбнулся. Словно все эти тонкие прощупывания друг друга только что были не настоящими. Для меня ты, барышня, странный человек, потерявший все свои пять чувств. И хотя я не знаю, чего именно ты добиваешься, я готов поверить тебе. Поскольку барышня помогла мне, я буду почитать ее как свою уважаемую гостью и заботиться о ней. Вот и все. Хасаму скрестил руки на груди, Некоторое время смотрела на Дуан Сюя, а затем сказала. «Молодой генерал, откуда тебе знать, что я, такая со странностями, буду помогать тебе вечно? Может быть, я отвернусь от тебя и начну помогать Даньжи?» «Да, по моим наблюдениям, у них черепа красивые, так что не думаю, что они смогут привлечь твое внимание так же, как это сделал я». Этот молодой генерал и впрямь так красноречив. — Ты так уверен? — спросила Хасему. Совершенно не уверен, — сказал с улыбкой дуан склонив голову. — Просто я по натуре хороший игрок, и мне везет. Я всегда выигрываю пари, превратив неудачу в удачу. — Так ты думаешь, что сможешь выиграть эту ставку? — Пока не сделаешь ставку, выиграть будет невозможно дуан спокойно встал с чаши лекарства в правой руке, заложил левую руку за спину, слегка поклонился и сказал, что пришлет ей еще одну чашу, затем повернулся и ушел. Хасму проследила за его бодрым шагом и пробормотала. И вправду тысячеслойная бумага. Говорят, что дворяне похожи на нефрит, но его темперамент – нечто более прозрачное и легкое, чем нефрит. Скорее, как жидкий нефрит. Вероятно, это связано с его сияющими глазами. В действительности же он похож на холодный пруд, глубиной в тысячу чьи, в котором не видно дна. Эти глаза и правда могут быть обманчивы. Примечание. Пол столбика благовоний, Примерно 15 минут. Наблюдение, выслушивание, расспрос и измерение пульса. Четыре традиционных метода диагностики больных.